Глава 7. Национальный вопрос. Во времена расцвета арабской Испании жили в ней отнюдь не только арабы. И хотя государственным языком, как и языком изящной словесности был арабский, звучали там и другие языки. Лирическое отступление. Насчет изящной словесности. Как бывший ленинградец, отмечу, что глава еврейской общины Петербурга до революции барон Гинзбург внес большой вклад в изучение поэзии арабской Испании. И было что изучать. Можно выделить следующие большие группы населения. Арабы, берберы, муалады, ренегаты, масарабы, славяне, объясню ниже, и евреи. Последние нас и интересуют. Но так как жили они среди других, то скажем несколько слов и об этих других. Следует оговориться, что сами эти большие группы тоже не были монолитные, но эти тонкости нам сейчас не важны. Итак, арабы. Тут все ясно. Это потомки переселенцев из Аравии. Берберы. Это потомки выходцев из Северной Африки. Теперь эти страны называют арабскими, но тогда их население звали берберами. Да и теперь некоторые там считают себя не арабами, а берберами. Это вопрос запутанный. Арабы, подчинив в VII веке берберов, в VIII веке увлекли их в своем движении в Испанию. Испания очень понравилась жителям Северной Африки обилием воды и зелени. Это будет играть роль в моем рассказе. Муалады, муали или ренегаты – потомки доарабского населения Юга Испании, принявшие ислам. Всех мусульман христиане Севера называли маврами. Но сами мусульмане друг друга очень хорошо различали. В былые времена на почве этих различий возникали смуты. К тому же арабы, выходцы из разных районов Аравии, тоже не очень хорошо ладили между собой. Но во времена Абдурахмана III все это казалось делом давно минувших дней. Масарабы – это христиане, подчинившиеся арабам и жившие в арабских землях, но сохранявшие свою религию. Славяне, тут надо кое-что объяснить, на мусульманском Востоке издавна существовали солдаты-рабы. Быть рабом правителя на Востоке унизительным не считалось. В Турции это были янычары до XVII века. С этого времени янычарами начали называть полурегулярную пехоту. В Египте – мамлюки, в Багдаде и далее на Восток – гулямы и так далее. Были среди них и черные, и белые, в общем, какие были на рынках. В идеале лучше всего было купить мальчиков, обратить их в ислам, вырастить лихими воинами, преданными правителю. Но так как это требовало времени, то часто покупали взрослых. В Египте мамлюки были уничтожены только на рубеже 18-19 веков, причем в конце существования этой конторы там преобладали выходцы из Грузии. Самое неожиданное то, что телохранителями еменского правителя в первой половине 20 века были евреи. Когда у евреев в Йемене какой-нибудь мальчик оставался сиротой, его без долгих разговоров брали во дворец, где обращали в ислам и выращивали гвардейцам. Но вернемся в Испанию X века. В раннем Средневековье на рабовладельческих рынках всегда хватало славянских рабов. В основном из Восточной Европы где формировалась Киевская Русь. И не надо думать, что это были жертвы кочевнических набегов. Такие появятся позже. В интересующее нас время это были жертвы собственного господствующего класса, чем-то не угодившие своим властителям. Князья, вернее скандинавы, варяги, широко продавали своих подданных, и даже крещение Руси в конце X века не сразу положило конец привычному экспорту челяди. Женщины оказывались в основном в гаремах, мужчины в армиях. В описываемое время славян в Испании скопилось уже много. Это слово стало нарицательным. Так называли уже всех иноземных воинов на службе Абдурахмана III. Впрочем, большинство действительно были славянами. Они со временем женились и, конечно, не всегда могли найти себе славянку. Так что постепенно они смешаются с остальными и растворятся. Таким образом, в этногенезе испанского народа поучаствовали восточные славяне. Но в X веке это была совершенно отдельная группа. Вопрос, зачем эти иноземные войны, а некоторые из них сделали в арабской армии карьеру, вообще были нужны? А затем, что боевой пыл самих арабов уже стихал, они все более предпочитали мирную жизнь». Это очень даже скажется, как вы увидите по ходу моего повествования. А пока надо еще раз отметить мирное сосуществование общин. Люди разных религий жили обычно в своих кварталах. Христиане имели церкви и монастыри, евреи и синагоги. Все судились по своим законам, имели свое выборное начальство, свои школы. Начальные школы часто были бесплатными, то есть содержались богатыми благотворителями для бедных детей. Но были и высшие школы, где изучались и переводились античные научные труды. Уровень античных теоретических и прикладных наук не был превзойден до эпохи итальянского возрождения. Изучались труды арабских научных светил, они уже появились, и даже святые книги разных религий, ибо интеллигенция разных вероисповеданий сотрудничала. В эту эпоху, например, на арабский язык перевели христианские Евангелия. Но пора уже перейти к евреям.